Маленький принц на ночь Всегда накрывает розу стеклянным колпаком И он очень следит за барашком Тогда я счастлив И все звезды тихонько смеются А иногда я говорю себе Бываешь же порой рассеянным Когда все может случиться Вдруг он как-нибудь вечером Забыл про стеклянный колпак Или барашек ночью Втихомолку выбрался на волю И тогда